незадолго перед тем, выпущенным из тюрьмы, звание генерала армии получил еще один, ни на что негодный ветеран первой конной, Тюленив. Таким образом, после 1940 года четверо из пяти маршалов, двое из трех генералов армии и двое из новых генерал-полковников были выходцами из группы Сталина,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 Эриксон, один из ведущих знатоков того периода, сомневается в том, что накануне германского вторжения в Советском Союзе существовал последовательный план обороны. Отношение Сталина к Германа к Советскому пакту 1939 года – один из самых любопытных эпизодов его политической карьеры. Странное дело.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 И добавляет он, Сталин подозревал в коварстве своих ближайших друзей, а Гитлеру поверил.